Глава восьмая. Ночь выдалась беспокойная. Один и тот же сон повторялся много раз. Ужасно утомительно. Снова и снова я делаю одно и то же, пытаясь решить одну и ту же проблему. Я попадаю в туалетную кабинку, но без стены и двери, и всем меня видно. Я так занята сном, что во вторник утром просыпаюсь позже обычного. Сейчас семь тридцать четыре. Мой айфон показывает, что я выключила будильник в 7 утра, но я не помню этого. Раньше такого не случалось. Ошарашенная и немного растерянная от того, что сбилось с графика, я быстро принимаю душ. Не успевает вода освежить меня и пенистый гель для душа коснуться кожи, как я уже выхожу. Я все еще мокрая, когда одеваюсь. Чувствую, как на меня накатывает паника и напряжение. Я опаздываю на тридцать минут и весь день испорчен. Свет другой. И звуки тоже. Птицы тише. Я пропустила их утренний концерт. У меня не остается времени на привычные занятия. Отстаю на несколько шагов. На мгновение противоречия логике я замираю, стараясь собраться с мыслями. Все разладилось. В школе-пансионе был жесткий распорядок дня. Каждый шаг рассчитан. Ни минуту впустую. 7.30 подъем. Затем завтрак и подготовка к школе в 9 утра уроки в 13.05 обед в 13.50 уроки 15.40 игры другие занятия, чай. С 16.30 до 18.30 ужин 16.30 19.30 отдых, 19.00 2050 домашнее задание, 2055 Вечерняя молитва, 21.00 2130 Чай. Перед сном и отдых 21.30-22.15 гасит свет. Веснушки. Созвездие. Жизнь по распорядку сильно отличалась от жизни с папой, вольным духом, который словно существовал в своем собственном времени, подстраивая под себя весь мир. Мне нравилось жить с папой, но что-то щелкнуло во мне, когда я приехала в школу-пансион. Рутина, дисциплина... Когда точно знаешь, что тебя ждет впереди, это успокаивало и никогда не казалось мне скучным и удушающим, как некоторым другим девочкам. Я поздно выхожу из дома, спускаюсь вниз, не обращая никакого внимания на то, что происходит в доме, в парке замка Малахайт, прохожу мимо мужчины в костюме с наушниками, он намного дальше, чем обычно, а я сильно отстаю. Иду быстрее. Бегуньи уже нет, хотя, наверное, она еще нагонит меня. Хозяина немецкого дога нигде не видно. Почему? Неужели он выбрал другой маршрут? Где старик с сыном? И вообще, что творится? Земля слетела со своей оси этим утром. Сегодня среда. Нет, вторник, я запуталась. Какое проклятие наложил на меня хозяин Феррари. В пекарню я прихожу в 8.15, там уже не протолкнуться, я даже в дверь войти не могу. Спеннер не замечает меня, потому что передо мной целая очередь спин. Я опоздала. Пусть мое дежурство уже началось, но мне надо следовать своему распорядку. Чувствую себя лишней. Заглядываю в запотевшие окна, словно ребенок, которого не пригласили на праздник. Я ухожу. Не могу сообразить, что делать. Я прихожу в эту пекарню каждое утро вот уже три месяца. Куда теперь? Я растеряна. Голова идет кругом. но останавливаться нельзя. Такое чувство, что все смотрят на меня, потому что я не знаю, куда иду. Я останавливаюсь, снова иду, оборачиваюсь и возвращаюсь обратно тем же путем, затем снова делаю разворот и иду назад, лихорадочно перебирая в уме, куда же можно пойти. Я как муравей, которому сломали дорожку. Это все он виноват. Встаю в очередь в инсомнии, И разглядываю прилавок с незнакомыми маффинами и пирожными. Так и слышу, как Спеннер ругает их. Бельгийских вафель у них нет. Только мини-вафли в упаковке возле кассы. Я ничего не могу выбрать, поэтому ухожу. На улице сталкиваюсь с донохой. «Доброе утро, Аллегра!» Его джип стоит прямо перед кафе. Мотор гудит, аварийка включена, в салоне бесятся дети. Он припарковался на двойной желтой полосе. Ключи в замке зажигания. Интересно, что он ответит, если я велю ему переставить автомобиль. Я не видела его с той ночи, как застукала Бекки. Интересно, он что-то подозревает? Мне надо следить за своими словами? Меня больше волнует, что он нарушил правила парковки. «Вчера вечером я заметил лесу», — говорит он. Я перевожу взгляд с машины на него и обратно. Дети орут внутри, мне слышных отсюда, он продолжает мне рассказывать о том, что лисы — ночные охотники, одиночки, падальщики, на кошек и собак не нападают, так что ячменьки и пшенички ничего не угрожает. «Поток, что лисий язычок дорожки лежит, травку рвет», — говорит он. Господи, его потянуло на поэзию, да еще в такую рань. «Шейма с хини, еж и лиса», — говорит он. Точно, мы проходили его в школе, говорю я. Что-то там про картошку. Это копающие, говорит он. Да, я уже забыла. Давно это было. Это про работу, дисциплину и желание созидать, сказал он. И опять его глубокий всезнающий взгляд, будто мне не все равно. Сегодня у меня нет на это сил. Я сама не своя. А я думала про картошку, бормочу я. Ты же знаешь... что Йошета Хьюм, Алиса Тримбл. Отсутствие ответа и зрительного контакта, и мое общее равнодушие он воспринимает как призыв, продолжит беседу. Джон Хьюм. Социал-демократическая или борисская партия. Дэвид Тримбл. Ольстерская юнионистская партия. Робкие достижения при решительных действиях. Точно. Говорю, я чувствую, как вспотела спина и щиплет под рубашкой. Я снова смотрю на его машину. «Я задерживаю тебя?» – спрашивает он. «Разве не опасно оставлять ключи в замке зажигания, когда дети в машине?» – говорю я. Он не сразу переключается на новую тему разговора, пожимает плечами. «Да нет, они не будут трогать». «Я имею в виду не детей. Кто-то может угнать машину». Он смеется. «Если найдется такой дурак, он привезет их обратно, поверь мне». «Может, ты последишь немного?» «За кем?» «За лесой. Вдруг она снова появится. «Я пытался понять, с какой стороны она пролезла», — говорит он. «И никак не унимается». Я смотрю на машину. Раздражение нарастает. Кожа чешется и нос тоже. «Донаха?» — перебиваю я. «Ты же знаешь, что я парковочный инспектор, а ты припарковался на двойной желтой линии». «Я не припарковался». Аварийка же горит. Я всего на минутку. Он не знает, что такое минутка. Мне кажется, что все смотрят на меня и осуждают. Этот инспектор работает спустя рукава. Сжечь ее надо за такой непрофессионализм. Мимо проезжает полицейская машина, и мой пульс учащается. Не хочу, чтобы они видели, что я не выполняю свои обязанности. Стараюсь придать лицу суровое выражение. Может, они подумают, что я отчитываю донху? Или занимаюсь. важным расследованием. «Твоя машина припаркована в неположенном месте», — говорю я, «и ты ставишь меня в очень неловкое положение, а твоя жена трахается с другим». Последние слова я не произношу вслух. «Но могла бы. Может, так и сделаю, если он не отпустит меня и не избавит меня от своей ухмылки. Они вот-вот сорвутся у меня с языка». «Ладно, ладно», — говорит он. «Я спешу уйти, пока...» не проговорилась. Сворачиваю налево по таун ярд Лейн, чтобы не чувствовать его взгляда на спине. Я дрожу. Во всем виноват тот парень с Феррари. Это из-за него я развалилась. На части. Все внутренности оголены. Я начала не стой на ноги и не могу найти привычный ритм. Сегодня я нервная. Дерганная. Подойдя к салону красоты, я замечаю, что БМВ нет перед входом. Озадаченно я оглядываюсь, не припарковалась ли она в другом месте, но ее нигде не видно. Я быстро перехожу на другую сторону улицы, не глядя на машины и чуть не попадаю под колеса. Где же она? Что с ней произошло? Почему она не приехала на работу сегодня? Под оглушительные звуки клаксона я подбегаю к окну салона и заглядываю внутрь. Вот же она сидит за столом, делает маникюр. Хоть это радует, и я немного успокаиваюсь. Но куда подевалась ее чертова машина, и что вообще происходит? Я несколько раз прохожу по улице, туда-обратно, проверяю каждую машину в поисках ее регистрационного номера. Может, она купила новый автомобиль? Может, приехала на другом? Если так, то, надеюсь, она указала данные нового транспортного средства, иначе мне придется выписать ей штраф. Но здесь нет ни одного автомобиля, который... принадлежал бы ей или ее бизнесу. Я снова заглядываю в окно, растерянная. Она на секунду отрывается от работы, ловит мой взгляд. Улыбается, очень вежливо, настоящий профессионал, всегда готова привлечь новых клиентов. Я отворачиваюсь и быстро ухожу. Сердце бешено колотится после такого столкновения. Я останавливаюсь в начале Джеймс Террас и смотрю на улицу. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Сама не знаю, хочу я увидеть Феррари или нет. Утомившись после стольких переживаний, я иду вдоль машин, будто предчувствуя неминуемую кару. И вдруг кто-то выбегает из восьмого номера. Не он, это кудрявый паренек. В повседневной одежде, весь такой модный и чистенький, в рубашке и джинсах, совершенно неподходящем в наряде для офиса. Интересно, чем же они там занимаются? помимо того, что портит людям жизнь. Он смотрит на меня, ухмыляется, сбегая со ступенек. Нарыв деньги в кармане, он спешит к паркомату, затем к Феррари. Он открывает дверь, кладет талон на приборную доску, подмигивает мне, будто победил меня в игре, в которую у меня нет ни малейшего желания играть. Или есть? И бежит обратно в офис. Ясно, его назначили парковщиком. Я рада, что владелец Феррари заплатил или, по крайней мере, поручил это одному из своих лакеев. Но платить только при моем приближении неправильно. Это же не игра в кошки-мышки. Дело вообще не во мне. Нужно платить за все часы парковки. Я снова раздражаюсь. Мне нужен перерыв. Кофе и завтрак у меня сегодня не было, но может устроить себе ранний обед? Я иду по улице мимо офиса, глядя прямо перед собой, к прибрежной дороге. Направляюсь к своей скамье, но начинается дождь, и мне приходится срочно укрыться. Льет, как из ведра, крупными холодными каплями. Мокрый дождь, как мы говорим. Я спешу к общественному туалету на углу за теннисным клубом. Тут симпатичные горшки с цветами и подвесные кашпо. Я ем свой сандвич с сыром, стоя, повернувшись спиной к номеру восемь. Смотрите, она обедает у грязного туалета под дождем. Представляю, как говорят эти парни-модели, закинув ноги в кроссовках Прада на стол и облокотившись на спинку кресла, попивая свою капучино с миндальным молоком пополам с молоком ламы. Чтобы отвлечься, я смотрю на окна полицейского участка, яркую полоску света, проглядывающую между вертикальными офисными жалюзи, гадая, над чем они сейчас работают. Может, когда-нибудь... Штрафы, которые я выписываю, помогут им раскрыть дело. Дождь идет весь вечер, и без того серый день стал еще серее, грязнее и холоднее. Студеный ветер крепчает, прогоняя обещанную весну и возвращая нас обратно в зиму. К концу рабочего дня я прихожу домой окоченевшая. Ноги онемели, а пальцы так замерзли, что едва держат ключ от двери. Я бы посидела с детьми сегодня вечером, они бы отвлекли меня от тяжелых мыслей. Обычно Бекки и Донаха ходят развеяться по вторникам, но в доме тихо. Я иду по выложенной камнями дорожке через тайный сад к спортзалу. Дождь выгнал червей и улиток из их укрытий. Я чувствую треск под ногой. Я поворачиваю ногу несколько раз, чтобы стереть склизкие останки улитки. Я долго стою в душе. Тепло не сразу согревает кожу и проникает до костей. Пар такой густой, что мне ничего не видно сквозь стеклянные стены кабинки и тяжело дышать. Вода обжигает меня, но я делаю еще горячее. Потом долго не удается заснуть. В голове ураган. Никак не успокоюсь. Не могу сосредоточиться. Мысли прыгают с одного на другое, и в голову лезет всякая чепуха. Пять человек. Снаружи доносится шум, треск, грохот, похоже, свалился мусорный контейнер на колесах. Ветрено, но не настолько, чтобы опрокинуть его. Мусорные контейнеры семьи Макговерн стоят в ряд недалеко от дома, за забором цвета хаки. Два зеленых контейнера для повторной утилизации, коричневый контейнер для пищевых отходов и сиреневый для хозяйственного мусора. Контейнеры для моего личного пользования. По одному каждого вида стоят за гаражом. Я скрупулезно сортирую свой мусор. Все нужно отделить, очистить пластик от еды, прежде чем выбросить его, снять этикетки, соблюсти все правила. После стольких трудов мне больно видеть, что творят другие семьи. Страшно даже думать о том, что их месиво будет перемешано с моим мусором. Так и вижу пластиковый водоворот в океане. Грохот раздался прямо под моим окном. Я выглядываю наружу, но ничего не вижу. Здесь есть сенсорный фонарь с датчиками движения, но я отключила его, потому что дерево за моим окном включало его каждый раз, когда качалось на ветру. Я натягиваю домашние штаны, просовываю голову в свитер и спешу вниз. В офисе и спортзале свет не горит, я одна в здании. И открываю дверь, выглядываю наружу и вижу прямо перед собой лесу, Она смотрит на меня, не мигая. Это она перевернула зеленый мусорный контейнер. Неудачная затея, друг мой. Там нечем поживиться, хотя она, должно быть, унюхала остатки еды в пакетах и коробках. Сердце бешено колотится, а игра в гляделке продолжается. Я не смею вздохнуть или мигнуть. У нее пышный хвост с белым кончиком. Вообще она похожа на собаку, но хвост ее выдает. Мадра-руа, рыжие леса. Мы пристально смотрим друг на друга. Не знаю, сколько времени прошло, думаю, не так долго, как мне кажется. Взгляд у нее не угрожающий. Но откуда мне знать, опасна она или нет? Может, если ты курица... Ты курица, Аллегра? О ко ко Ты позволишь словам того человека сломить тебя? Выбить из колеи? Позволишь, Аллегра? Он назвал тебя неудачницей. Он думает, что пять человек, с которыми ты общаешься чаще всего, тоже неудачники, как и ты. Может, он прав. Смотри, как ты отреагировала, Аллегра. Или называть тебя Веснушкой? Кто ты теперь? олегра или Веснушка? Ну же, решай. Я делаю шаг назад в дом и закрываю дверь. Сердце все еще колотится в груди. ко ко Под одеялом я вдруг замечаю, что вожу пальцем правой руки по коже левой руки. Снова и снова трогаю выступающие шрамы возле бицепса, будто прокладываю путь. Мне даже не нужно смотреть, какое это созвездие я и так знаю, на ощупь. Кассиопея. Пять звезд. До сих пор помню их название. Сегин. Рукбах. Нави. Шедар. Каф. Проводя пальцем по каждой звезде, я вспоминаю слова хозяина Феррари. «Пять человек, пять звезд, веснушка к веснушке, звезда к веснушке, человек к звезде, человек к веснушке, снова и снова, пока не проваливаюсь, в сон».